Синяк на все лицо. Сидни была в своей комнате. Плотно закрытые шторы не пропускали солнечных лучей. Горел тусклый свет ночника. Она сидела напротив зеркала. Девочки в ее возрасте подолгу застревали перед своим отражением, но не Сидни. Она еще ни разу не красилась. Ее лицо было абсолютно детственным. Отец был против макияжа, желая уберечь дочь от лишнего внимания со стороны парней. Сидни всегда оставалась послушной дочкой, и даже после того, как лейтенант Джонсон не вернулся после вооруженной заварушки, она не притронулась к косметике. В зеркале она рассматривала послание, которое Барри оставил Рою. Оно пульсировало на нежной коже. Синяк внушительного размера вместе с бордовыми ссадинами превратили милое лицо белокурой девочки в свежую отбивную. Сидни не была спокойна. Она напоминала кипящий чайник, свистящий от перегрева. Сердце сжалось под прессом неудержимой злости. Девочка мечтала отомстить, вдарить по перепелиным яйцам этих мудаков. Закрывая глаза, она видела кривые лица Барри и дружков, корчащихся от боли. Ее ладони не разжимались, застыв в форме орудия расправы. Кулаки были наготове. Сидни кричала внутри. Но в отражении читалось бессилие. По щекам текли крупные слезы. Они, скатываясь по подбородку, падали на вздымающуюся от негодования грудь. «Скоро придет мама. Она придет и успокоит», — говорила себе Сидни, но не верила в свои слова. Ее матери самой требовалась помощь. Она была сама слабой школьницей во взрослом теле. После того, как погиб отец, никто не мог защитить Сидни. Ни учителя, ни подружки, ни Рой. Никто. Слезы бесшумно скатывались с лица. Включив радио, чтобы отвлечься, она откинулась на спинку кресла. Успех фильма «Терминатор 2. Судный день» кроется в потрясающей работе Джеймса Кэмерона. Его видение позволило задать новый ритм развитию кинематографа. Еще никто не использовал компьютерную графику так умело. Будущее наступило, и оно на всех экранах нашей страны. Более двадцати наград, из них четыре премии «Оскар». Это первый фантастический боевик, собравший тысячи зрителей в кинотеатрах и получивший много положительных отзывов от уважаемых критиков. «Фантастический боевик», — протянула мысленно Сидни. «Так что же случилось с Вилли? Неужели и вправду кристаллы дали ему какую-то силу?» Она возбужденно посмотрела в отражение зеркала перед собой. То, если Барри, говоря в парке своим дружкам про магию, имел в виду не Вилли. Сидни взяла черную шкатулку с пудрой, которую стащила из маминой косметички. Рассматривая себя, она оторвала кусок ваты. Когда-то белая пеленоглаз наполнилась красными венами. Сидни поднесла пудру к лицу и не спеша провела по лбу. — Ты помнишь, что делать, если ребята будут задирать тебя? — Да, папа. Хорошенько врезать им между ног. Сидни окунула ватку в мамину шкатулку и провела под опухшими глазами. «Твоя сила в стойкости, что бы ни произошло, терпи, не показывай свои настоящие чувства!» Порошок соскользнул по подбородку Сидни. «Рассчитывай только на себя, потому что всем глубоко насрать, люди заняты только собой. Никто не пожертвует своим временем ради твоих проблем». Синяки почти скрылись под толстым слоем пудры. Но белокура девочка не могла успокоиться и продолжала водить рукой по опухшему лицу. — А если что и случится, то скажи об этом мне. Ты же знаешь, я могу постоять за свою девочку. — Да, папа, ты бы смог. Положив руку сваркой перед собой, пробормотала она. — Но тебя больше нет. Следы от ударов толстяка, предпочитающего тяжелый рог, были почти незаметны. Лишь форма опухшего лица, словно Сидни залезла в пчелиный улей, выдавала ее. — Значит, решать свои проблемы буду я сама. Два черных зрачка агрессивно впились в собственное отражение. Барри еще пожалеет, что поднял руку на дочь лейтенанта Джонсона. Чуть шевеля сухими губами, произнесла Сидни. — Я отомщу, Барри, но сперва мне нужно найти этого повелителя волшебных кристаллов, Вилли и его соседа. Она вскочила с мягкого пуфика, выключила радио и уверенной походкой покинула комнату, оставив гореть тусклый ночник.